Ореховый крем и слюни. Мы успели вернуться в школу к ужину. Первым делом нам предстояло отчитаться об экспедиции. «Слушаю вас. Только говорите правду», — потребовала Лиса Кристалл. Смущенная Холли, сменившая рыжую шкурку на полосатый джемпер и джинсы, рассказывала о случившемся. Я молчал. Слова все еще застревали у меня в горле. Директриса вздохнула. «Я, конечно, предполагала, что вам придется столкнуться с незапланированными трудностями». Она многозначительно взглянула на Холли. «Но я и подумать не могла, что вы сорвете шоу. В следующий раз будьте добры, ведите себя более дисциплинированно». О наказание речь, к счастью, не зашла. Брендон и Холли направились прямиком в столовую, а я, бросив «скоро буду», побежал в комнату. Мне не терпелось проверить, на месте ли волоски. Я смотрел дверь и вздрогнул от ужаса. Волоска не было. Пока мы были в городе, кто-то заходил к нам с Брэндоном в комнату. С бешено колотящимся сердцем я вошел и осмотрелся. Волосок на окне был не тронут. Я глубоко вдохнул. Запах определить не удавалось, прошло слишком много времени. У волков обоняние намного лучше, они бы, наверное, смогли учуять, кто тут был. Но не просить же о помощи Джеффри и его шайку. Копался ли шпион в моих вещах? Проверял ли смартфон? Трудно сказать. На первый взгляд все не тронуто. Совершенно подавленный я поднялся в столовую на третьем этаже. Кто же все-таки за мной шпионит? И что конкретно он ищет? На ужин были блины, фаршированные по желанию фаршем или лососем, и все оборотни наполняли тарелки до отказа. Холли и Брэндон умудрились даже с набитыми ртами рассказать о наших приключениях. Другие ученики тоже делились впечатлениями об экспедициях. Выдрый Фрэнки с восторгом доложил, что его команда вытащила из реки Снейк сокровище. Само собой, не настоящее Учителя приготовили для них сундук с фальшивыми драгоценностями. Я не особо прислушивался, просто сидел, молча пялился в тарелку и пытался заставить себя проглотить хоть кусочек блина. «Что случилось, Карак?» «Почему ты молчишь?» — спросила Холли, схватив блин обеими руками и собираясь откусить. «На меня обиделся?» «Точно обиделся. Сильно-сильно обиделся? Или только чуть-чуть?» «Вы правы, я вела себя, как бизон в цветочной клумбе». «Эй, так нечестно возмутился брендон посыпая блин кукурузными зернами. «Я уже и не помню, когда в последний раз разорял грядки. Поищи другое сравнение». «Я не обиделся», — с трудом выдавил я. «Но что-то ведь случилось». «Давай, выкладывай», — сказал Дориан, который, в отличие от Холли, ел как полагается, ножом и вилкой. «Там, на Таун-сквер», — начал я, пытаясь собраться с мыслями, «люди развешивали плакаты. Большие плакаты». «Ну и что?» — Холли быстро глянула направо-налево, потом окунула два пальца в ореховую пасту и, выудив приличную порцию, сунула их прямо в рот. «На каждом плакате...» «Напечатан портрет Эндрю Миллинга». Я отодвинул тарелку, есть окончательно расхотелось. «Я думала, он твой наставник», — вмешалась тень, подсев к нам с новой порцией дымящихся блинов. «Нет, он мне больше не наставник». Я особо не распространялся о том, какая опасность исходит от Миллинга. Пока только Холли и брендон знали, что он мне угрожал. Друзья озабоченно посмотрели на меня. «Понимаете, я, конечно, и раньше видел плакаты с его портретом», — попытался я объяснить. Но теперь это совсем другие плакаты. Там написано «Эндрю Миллинг — наш человек в Конгрессе». Осенью мы изучали, как люди выбирают себе предводителей, поэтому все сразу поняли, о чем речь. Конгресс — это часть американского правительства. Каждый штат посылает туда своих представителей. «Миллинг хочет возглавить стаю? Хочет стать вожаком?» — Холли скорчила рожицу. «Дело дрянь». Тогда ему будет еще проще с тобой расправиться, да? Вот именно. Я был совершенно убит. Он и так уже обладает богатством и властью, а если войдет в правительство, то влияние у него будет еще больше. Я ведь до сих пор не знал, что конкретно он задумал. Но явно что-то плохое. Он ненавидел людей и не скрывал этого. Если люди доверят ему вершить их судьбы, последствия могут быть катастрофическими. А я считаю, будет здорово, если его выберут, вмешалась тень. «Только подумайте! Оборотень в правительстве! Он же сможет сделать для нас что-то хорошее!» Я вздохнул. «Для тебя он точно ничего делать не будет. Он презирает оборотней, которые в зверином обличье слабее его. И ворона для него, извини, конечно, это пустое место». Дориан прищурился. «Что же получается? Как член правительства он, если захочет, запросто сможет закрыть нашу школу? Ну, если мы попробуем ему помешать?» «Скорее всего». «Ответил Брэндон, который лучше нас всех разбирался в человеческих делах. В это мгновение я учу, что к нашему столу приближается Лиса Кристалл. Я выпрямился и глазами подал знак остальным. Лучше пока не говорить про Миллинга. Наша директриса относится к нему хорошо. Она ведь знает его только как благотворителя. И она не поверила мне, что он опасен». «Пожалуйста, получите», — сказала мисс Кристалл и выдала нам листки с оценками. Первые три строки сразу бросились мне в глаза. Секретность неудовлетворительно Сотрудничество удовлетворительно, Превращение неудовлетворительно. Кучка совиного помета! Ужас какой! Но потом я прочитал дальше. Выполнение задания — хорошо. Решение проблем — отлично. Общая оценка — удовлетворительно. Фух, пронесло. Я думал, из-за истории с оружием нам влепят неуд. Но учителя правы. Мы решили проблему и, по крайней мере, до некоторой степени сохранили хладнокровие. А кроме того, есть вещи и поважнее оценок, например, опасные враги. Перед глазами у меня так и стояли плакаты с портретом Миллинга. «Его же еще не выбрали», — попытался утешить меня брендон «И если он захочет закрыть нашу школу, то настроит против себя всех оборотней Запада. это затея ему так просто с рук не сойдет». «А что, если они уже на его стороне?» Он же везде вербует союзников. Но пока я не мог противопоставить Миллингу ничего конкретного, поэтому просто стал слушать рассказы других школьников об их экспедициях. Джеффри, Хуанита и Нел до сих пор не вернулись. Неужели у них возникли проблемы? Сумрака и еще нескольких учеников тоже не было. Наша повариха Шерри Плеск отложила для них блинов. А вот Берта, Лерой и Тень уже рассказывали, как прошла их встреча с Гризли. «Оказывается, найти медведя, который сейчас не спит, не так-то просто», — пожаловалась тень. «Я весь район обыскала. Крылья уже от усталости отваливались. Но, наконец, я увидела следы, а потом и самого гризли. Огромный такой самец! Меня прям от страха затрясло!» «Это был настоящий медведь или оборотень?» — спросил Дриан. Он вернулся из экспедиции совершенно разбитый, но все равно устроился на стуле, как всегда, в элегантной позе. «Настоящий!» «К тому же, в прескверном настроении, потому что просыпаться ему совсем не хотелось», — сообщил Лерой. «Но я понимал, что на меня он не нападет. Он же не хотел получить в ответ вонючую струю». «То есть он вам не обрадовался?» — уточнил я. «Ну почему же? Я поговорила с ним по-дружески, и ему стало интересно». Берта сияла от гордости. Холли склонила голову на бок. «Что значит «поговорила»?» «Ведь мысленно разговаривать умеют только оборотни!» «Да медвежий язык совсем простой. Он сказал, что я хорошенькая. Если я правильно поняла», — Берта зарделась. «Вы что, флиртовали?» — прыснула со смеху Холли. «Ну, тогда нам еще повезло, что ты в лесу не осталась». Берта возмущенно постучала пальцем по лбу. Лу, Бо и Дориан сходили в горы не так удачно. У Дориана уже на полпути на ногах вздулись волдыри, а Бо все время ныл, почему все так медленно идут, и какой Дориан лузер. В конце концов, они подрались, и оба чуть не свалились в пропасть. Поэтому на вершине горы Бо пребывал в отвратительном настроении, и ни один турист не захотел принять печенье из его рук. На обратном пути Бо умчался вперед, предоставив луи и Дориану выбираться самим. Из-за этого они получили неудовлетворительность за сотрудничество, а общая оценка вышла три с минусом. Лу пыталась скрыть разочарование. Но надо же, первая экспедиция — и сразу провал. Она показалась мне бесконечно одинокой. Я уже видел ее такой, когда она думала, что на нее никто не смотрит. Мне захотелось сказать ей что-нибудь хорошее, но я ничего не смог придумать. Вдруг она встала и, попрощавшись, направилась к грифельной доске. Лу часто оставляла там записи, обычно ночью, На этот раз она вывела «Счастье — единственное, что можно дать другим, даже если у тебя его нет». И ушла, не оглядываясь. Мерзкие волки, проклятый Бо! Испортил оценку сразу двум моим друзьям и лишил их радости от первой экспедиции. Как бы мне с ним поквитаться? И почему до сих пор нет Нел Джеффри и Хуаниты? Я начал беспокоиться, во всяком случае, за Нелл и Хуаниту. «Вы тоже это слышите?» Вдруг спросил Брендон, и мы все дружно прислушались. А слуху оботня гораздо лучше, чем у людей. Снаружи словно кто-то царапался или что-то волокли. "Это что? Кракен в школу ползет? — удивилась Холли. Мы подбежали к стеклянному куполу, чтобы взглянуть вниз, и увидели странную картину. Нел уже с волосами нормального цвета, и Джеффри шаркая тащились к школе, не глядя друг на друга. Оба были совсем без сил. «Мы сбежали вниз по лестнице. У входа Джеффри уже окружили Клиф, Бо и Тикаани. Мы бросились к нел «Что, всё так плохо?» — взволнованно спросила Холли. «А ты как думаешь?» нел выудила из волос паучиху и посадила её на стену. «Спасибо за всё. Пока!» — прошелестел голос Хуаниты у нас в головах, и наша восьминогая подружка скрылась в щели в стене. Нелл тяжело вздохнула. «Я вам всё расскажу, только сначала мне нужно поесть». В животе урчит, не переставая. «Поесть? Это все, о чем ты думаешь? Тупица хвостатая!» — накинулся на нее Джеффри. «Да, поесть. А что мне еще остается? Меня же чуть не убили, и все из-за тебя, нытик трусливый!» — отбрила его нел скрестив руки на груди и гневно сверкнув глазами. «Да ты сама виновата, закуска! Убейся о стену, слюнтя и лохматый!» нел было кинулась на Джеффри, но мы ее удержали. Негоже мыши нападать на волка, пусть даже в человеческом обличье. Мы быстро утащили Нелл в столовую, где Шерри Плеск выдала ей стопку припрятанных блинов. Нелл принялась уплетать блины и ореховую пасту, в которую Холли уже запускала свои пальцы, но на вкусе это, наверное, не отразилось. «Ну давай уже, не томи!» — Дариану не терпелось узнать подробности. И Нелл начала рассказывать. «Сначала все шло хорошо». Мы благополучно добрались до города, превратились на парковки и спрятали одежду там же, в кустах. Бумажку с надписью «Вой» мы приготовили заранее, она была совсем маленькая, размером с мой человеческий палец, я ее несла во рту. Но потом Джеффри сказал, что ему лучше подождать у клуба, а внутрь не ходить, потому что он всем там будет бросаться в глаза, даже если его примут за собаку. Ну, я согласилась, и мы с Хуанитой вдвоем прошмыгнули в клуб, когда кто-то выходил. Мы решили, что Хуанита заберется на доску объявлений и прикрепит бумажку нитями паутины. «И вас никто не заметил?» — спросил брендон «Сначала нет. Но потом я, к несчастью, заблудилась и оказалась в мужской раздевалке. Вы не представляете, как там воняет. Людей было мало, но один мужик, увидев меня, поднял крик. Мол, что за безобразие, крысы в клубе, как такое возможно и так далее и тому подобное». Нелл закатила глаза. «Совсем чокнулись. Ты же гораздо меньше крысы, и лапки у тебя намного красивее», — возмутилась Холли. «Ясен пень. Ну так вот, за мной помчали сразу трое. Сначала гоняли шваброй и хоккейной клюшкой, а потом еще дезодорантом в меня брызнули. Я чуть в обморок не упала от этой вонищи». «Да, действительно, теперь я и заметил. От Нелл странно пахло. Не так аппетитно, как обычно». «Бедняжка, может, тебя в медпункт отвезти?» — предложил я. Она отмахнулась. «Да нет, все нормуль. Ну, значит, я мысленно позвала Джеффри на помощь. Кричала, что есть сил, надеялась, он меня как-нибудь отобьет. Во всяком случае, мог бы их отвлечь. Но нет, он не пришел. Только советы давал. Советы, кстати, были все до одного фигня. «Слышишь, Джеффри?» — крикнула она в сторону коридора. Ответа не последовало, раздался лишь насмешливый хохот. «Меня спасла Хуанита», — продолжила Нел. Она спустилась прямо перед лицом самого противного мужика, он на мгновение отвлёкся, и я выскочила из этой проклятой раздевалки. «И знаете, кого я увидела?» «Кого?» — Холли буквально подпрыгнула на стуле. «Джеффри». Пока я там пыталась спасти свою шкуру, он упёрся передними лапами в доску объявлений и приклеивал к ней бумажку. Слюной. Меня чуть не прикончили, а он об оценке беспокоился. «И что у него получилось?» «Ага, как же!» — горько рассмеялась Нелл. «Этот идиот проглотил бумажку!» Мы чуть под стол от смеха не свалились. «Может, Шерри-плеск сможет выудить ее у него из желудка?» — предположил брендон «Тогда ей придется вспороть ему брюха Ну, как в сказке про красную шапочку», — ухмыльнулась Нелл. Идея ей явно понравилась. Потом Нелл и Джеффри все-таки как-то выбрались из фитнес-центра, и тут оказалось, что сотовый, который они спрятали в кустах, промок под дождем. Поэтому они не смогли позвонить Тео. Чтобы не оставлять одежду в городе, им пришлось возвращаться в человеческом облике. 15 километров пешком. «Кстати, а где осталась твоя одежда?» — спросил я Холли. Она беззаботно пожала плечами. «В примерочной кабинке в магазине одежды. Наверняка все еще там и лежит. Завтра схожу заберу». Наконец Нелл наелась и поковыляла к Лисе Кристалл, чтобы обо всем доложить. Но директриса как раз сама появилась в столовой. «Я вижу, ты уже пришла в себя. Хорошо, что Джеффри тебя спас. Вам удалось избежать серьезной опасности. Даже думать не хочу, что было бы, если бы тебе для спасения жизни пришлось превращаться на глазах у людей». «Что вы сказали?» — опешила Нелл, а Холли так и застыла с открытым ртом. «Джеффри мне обо всем доложил». Брови Лисы удивлённо полезли вверх. «Он сказал, тебе стыдно, что всё так получилось, поэтому ты попросила его поговорить со мной». «О, чёрт!» — вырвалась у нел «Спросите Хуаниту, как было на самом деле!» «Сначала я хочу выслушать тебя». Нел рассказала всё заново. Выслушав её, Лиса кивнула. «Хорошо, посмотрим, чью версию подтвердит Хуанита. Завтра узнаете свои оценки. Боюсь, они будут не слишком высокими». Вот это да! Такой подлости я от Джеффри не ожидал. А почему, собственно? Ведь он делал все возможное, чтобы навредить мне. Он занимался вымогательством, обижал Брэндона и других учеников. Когда директриса ушла, поднялся возмущенный гул. Анелла сказала, «Неужели никто не может устроить этому идиоту хорошую взбучку?» И повернулась прямо ко мне. Все тут же притихли и с надеждой смотрели на меня. «Ну, конечно. Я же пума, и только мне под силу справиться с волком». Правда, есть еще Берта, но она совсем недавно узнала, что она гризли, и боролась пока как плюшевый мишка. «Глупо что-то обещать, но как тут откажешь?» «Я посмотрю, что можно сделать», — криво улыбнулся я. «Спасибо, Карк», — кивнула Нелл. «Ты настоящий друг». «Да ладно». «Благодарности я пока не заслужил, понятия не имею, как все устроить. Нарываться на драку нельзя». За поединок без разрешения грозит замечание, а у меня уже было одно — за осеннюю дуэль. Но, может, все-таки мне удастся проучить Джеффри, и если повезет уже завтра? «Скажи мне, как надумаешь, я хочу это увидеть», — сказала Нелл и поплелась в свою комнату. Мы сидели молча, пытаясь собраться с мыслями. «Сыграем в баскетбол? Или, может, телек посмотрим?» — предложил брендон «Сегодня будет Человек-паук. Хуани-то очень хотела увидеть». «Я обожаю баскетбол». Мы с Брэндоном и Холли пару раз в неделю играем в актовом зале. Зимой, когда баскетбольное поле заносит снегом, нам разрешают использовать зал. Но сегодня совсем не было настроения. Я покачал головой. Хочу посидеть в тишине, может, почитаю. Если честно, я просто хотел побыть один. Теперь, когда суета улеглась, меня вновь одолели мрачные мысли. Я опять видел перед собой плакаты с ухмыляющимся Эндрю Миллингом. Ему хорошо ухмыляться. Он же намного сильнее меня, и шансов против него у меня никаких. Что он задумал? Как он хочет отомстить мне? Как планирует навредить людям? И кто у нас в школе шпион? Это может быть любой, вернувшийся из экспедиции раньше нас. А таких наберется немало. Потом я лежал в кровати и смотрел на черное небо за окном. Я так скучал по родителям и по Мии. Мне было так больно. Дождь стучал в окно, и я вспомнил, как мы ночевали в горах пару лет назад. Мы спрятались от грозы под выступом скалы, лежали, тесно прижавшись друг к другу. Было сухо и по-настоящему уютно. Гром и молния не давали нам уснуть, и мы рассказывали друг другу разные истории. Сначала мама насмешила нас, поведав, как однажды она подралась с дикобразом. Затем Мия выдала совершенно фантастическую историю, как она спасла мир от огромного злого орла, Переплюнуть ее было невозможно, поэтому я изложил ту же историю, только с точки зрения орла. И оказалось, что он совсем не злой. Просто хотел поиграть. Нам всем было очень весело. Только я, к сожалению, уснул посреди папиной истории о том, как наш дедушка столкнулся со стадом бизонов. Папа меня потом еще долго поддразнивал. Живы ли они? А вдруг я совершил страшную ошибку, отказавшись помогать Эндрю Миллингу. Он же обещал мне помочь найти родителей, если я его поддержу. Но я все-таки сказал нет. Потому что я ему не доверяю. Потому что его планы меня пугают. В ту ночь я заснул лишь под утро.